Глава 3. 22 апреля, четверг, город Шелково. Садясь в машину, Диана осознавала, что ей не стоит ехать. Следовало оставить Мазду на парковке и вызвать такси. Так было бы безопаснее и надёжнее. Она даже застыла на несколько секунд, всерьёз обдумывая этот вариант. «Нет, она не была пьяна», Регулярное вождение как-то ненавязчиво отучило её дополнять бокалом вина или шампанского каждый праздничный ужин или встречу. Будь то свидание или посиделки с подругой, однако руки у неё дрожали, а сердце колотилось так, что пульсировала вся голова. Глаза застилали злые слёзы, и нос предательски хлюпал. Ещё не истерика, конечно, но уже неуравновешенное состояние. И всё же, взвесив за и против, Диана решила ехать сама. Если оставить машину, завтра придётся возвращаться за ней, тратить на это время, а у неё с утра другие планы. К тому же, она была так привязана к своей кроссотке, что относилась к ней не то как к другу, не то как к домашнему питомцу. Бросить Mazda на чужой парковке это слишком. Она же всю ночь будет думать, как тут её малышка. Нет, Диана определённо не собиралась позволять Кириллу портить этот вечер ещё больше. Пришлось немного посидеть в машине, послушать музыку, выпить воды, поправить макияж. Простые знакомые действия помогли успокоиться и вернуть самообладание, хотя бы немного. Почувствовав себя достаточно уверенно, она тронулась с места и направилась домой, тихонько подпевая любимой исполнительнице. К счастью, в это время на дорогах шелкового движения было уже не очень напряжённо. Жилой комплекс, в котором находилась её съёмная квартира, встретил Дианну привычным отсутствием парковочных мест вблизи нужного подъезда. Пришлось покататься вокруг домов в поисках возможности куда-нибудь приткнуться. И таковая нашлась только довольно далеко. Вполне ожидаемо, когда возвращаешься в начале одиннадцатого, большинство жильцов уже приехали с работы и припарковались. Дома здесь строили высокие, квартир было много, а мест для машин всегда не хватало. Кто первый приехал, Тот встал поближе. В другой ситуации и в другом состоянии Диана чувствовала бы себя неуютно, шагая в полном одиночестве по спальному району. Все организации, занимающие помещения на первом этаже, уже закрыли двери. Их сотрудники разошлись по домам. Даже Пятёрочка не работала, хотя внутри ещё горел свет. Ветер налетал резкими холодными порывами, трепал волосы и пытался задрать подол короткого платья. Но накинутый сверху плащ не давал ему безобразничать. Однако сейчас Диана лишь отстранённо подумала: наверное, будет гроза. И ускорила шаг, чтобы не попасть под дождь, который, казалось, был готов обрушиться на город в любую секунду. Начался он только тогда, когда Диана переступила порог квартиры, и её уже совершенно не тревожили застучавшие по окнам капли. Она не стала зажигать много света, ограничилась люстрой в прихожей, лампочками над вытяжкой в кухне и настольной лампой в комнате, совмещавшей в себе функции гостиной и кабинета. В последнем Диана сейчас не испытывала необходимости, но квартиру Кирилл снял ей, когда она ещё была студенткой, и тогда письменный стол, ноутбук, сканер и принтер были очень даже нужны. Мысль о Кирилле снова заставила сердце болезненно сжаться. В районе Солнечного сплетения что-то неприятно заныло. С парнем Диане повезло на зависть всем подругам. Они познакомились, когда ей почти стукнуло восемнадцать, а Кирилл в тот момент был ровно вдвое её старше. Он красиво ухаживал, осыпал цветами, подарками и комплиментами, водил по хорошим ресторанам, исполнял мечты и любые капризы практически щелчком пальцев, что для девочки из очень средней семьи выглядело как чудо. Буквально принц, только не на белом, а на чёрном коне. Кирилл предпочитал дорогие машины чёрного цвета. Он почти сразу предупредил, что не сможет жениться, поскольку уже женат. По его словам, брак давно стал формальностью, но развод он не планировал. Врать про смертельную болезнь жены и маленьких детей, ради которых мучиться, не стал. Честно объяснил, что дело в имуществе и части бизнеса, записанных на жену. Диана к тому моменту была уже влюблена и не представляла жизни без Кирилла. А потому согласилась на всё. Он снял ей хорошую двухкомнатную квартиру в новом доме, оплачивал шоппинг, салоны красоты и любые хотелки. Даже обучение в достаточно престижном вузе, в который Диана, несмотря на хорошие оценки в школе, никогда не поступила бы на бюджетное место. На 20-летие он подарил ей машину, а после завершения учёбы купил салон красоты в Шелково. Его единственным условием было то, что она должна жить в Шелково, а не в Москве. И встречались они тоже только здесь или проводили время в соседних городах покрупнее. А ради культурных мероприятий ездили в Санкт-Петербург. Москва считалась территорией его жены Дианы, но это устраивало. Ей самой совершенно не хотелось однажды встретиться с этой женщиной, но не из страха перед скандалом. Диана боялась, что тогда брак Кирилла станет для неё слишком реальным, и она больше не сможет закрывать на него глаза. У них случались проблемы. Теперь Кирилл уже не всегда вёл себя как принц. Он много работал, а потому уставал, бывал раздражительным, резким. Иногда мог отменить обещанную встречу буквально за минуты до того, как должен был приехать, или даже после, когда Диана отправляла ему робкое сообщение. Бывало, что Кирилл и вовсе не отвечал. И тогда она ждала его до глубокой ночи, пока не понимала, что дальше ждать бесполезно, и не ложилась. Однако даже тогда она спала в полглаза, просыпаясь и хватая телефон при каждом уведомлении, которое иногда просто мерещилось сквозь сон. Через день или два после сорванных планов Кирилл появлялся с огромным букетом, шампанским и каким-нибудь подарком, рассыпался в извинениях и сетовал на непредсказуемый бизнес. Диана старалась быть взрослой и понимающей женщиной, а не капризной девчонкой, а потому прощала Но Шампанская со временем совсем разлюбила. Её не волновало отсутствие штампов в паспорте и официального статуса супруги, но она боялась, что со временем наскучит Кириллу или разочарует его. Поэтому Диана изо всех сил старалась соответствовать и ловила любые его намёки. Если он упоминал фильм, она его смотрела. Если книгу то читала. В его отсутствие слушала радио, которое слушал он, смотрела каналы, которые смотрел он, даже музыку старалась слушать. которую предпочитал он. Однажды, когда она заказала в чейханиче бурики, Кирилл шутливо предостереёг её, мол, главное не пропустить тот момент, когда от такой еды начнут расти ляшки, чтобы к 30 не стать жирной и целлюлитной. Диана никогда не видела его законную жену даже на фотографиях, но сразу подумала, что он намекает на неё, распустившую себя. повторять ошибку неизвестной ей женщины и терять привлекательность в глазах любимого мужчины ей не хотелось. Поэтому она начала ревностно следить за питанием и почти поселилась в тренажёрном зале. Хотя на тот момент ей едва исполнилось 20, и до кошмарных 30 было ещё очень далеко. Диана похудела с 56 кг до 48 и теперь впадала в панику, если на весах появлялась девятка. На то, что сам Кирилл с годами терял форму, у него постепенно рос живот, да и в целом тело становилось всё менее рельефным и более мягким, она не обращала внимания. Как минимум, никогда не позволяла себе говорить об этом слух, чтобы не превратиться в одну из тех женщин, что всегда всем недовольны и только бесконечно пилят своих мужчин. Перед каждой встречей Диана обязательно ходила на укладку в свой же салон, потому что Кирилл однажды посетовал: "Нынче девушки всё чаще забывают о том, как важно быть женственной. Стригутся под мальчишек, собирают волосы в убогие хвостики или вовсе ходят лохматыми". Со временем она стала делать укладку почти каждый день, потому что иногда Кирилл сообщал о том, что приедет чуть ли не за полчаса, а то и вовсе приезжал без предупреждения. В таких случаях Диана бросала всё, чем занималась, и неслась к нему. Её график всегда подстраивался под его. Она переносила и отменяла тренировки, встречи с друзьями, визиты к врачу и все прочие дела, ведь это было проще, чем изменить график Кирилла. Это напрягало. Со временем всё больше и больше Необходимость постоянно быть готовой, невозможность расслабиться, сложность планирования вечеров и выходных, когда частенько приходилось сидеть в одиночестве, ожидая звонка или идти куда-то на свой страх и риск, не выпуская смартфон из рук, чтобы не пропустить тот самый звонок или сообщение. А когда встреча случалась, Диана напрягалась ещё сильнее, стараясь соответствовать ожиданиям Кирилла и не пропустить очередной намёк. Не так давно она впервые поймала себя на мысли, что рада занятости Кирилла, из-за которой их свидания случаются не так уж часто. И испугалась. Ведь в самом начале отношений она буквально жила от встречи до встречи. Это путало и смущало. Поговорить о странных мыслях и тревогах ей было не с кем. Подругам Диана не доверяла. Кирилл научил. Родители с самого начала были против их отношений. Мать не стеснялась называть её бесстыжей содержанкой. Омысленно наверняка использовала слова и похоже. Так что искать ответы или хотя бы сочувствие у неё, где она точно не собиралась. Мнения незнакомых комментаторов на женских форумах расходились. Одни утверждали, что Кирилл абьюзер, и от него надо бежать как можно быстрее, а другие велили держаться за такого мужика, искать компромиссы и возможность всё же стать законной женой. Мол, лучше всё равно не найти, а менять шило на мыло неце смысла. А браке Диана и сама в последний год стала задумываться чаще. В восемнадцать это не казалось особо важным, а к двадцати трём постепенно начало обретать ценность. К тому же именно в браке ей теперь виделась определённая стабильность и защищённость, которая могла снять часть напряжения. Но как заговорить об этом, она не представляла. Слишком привыкла бояться разрыва. И продолжала его бояться. Ведь бывали моменты, когда Кирилл вёл себя как раньше, осыпал комплиментами, дарил цветы, устраивал романтические сюрпризы, говорил о том, как много она для него значит, что она придаёт смысл его жизни. В такие моменты она убеждалась, что любит его как раньше, а всё прочее лишь один из стандартных кризисов долгих отношений. Они встречались уже 5 лет, всю её взрослую жизнь. Она была не готова так просто от этого отказаться. и в конце концов решила, что если ей хватит мудрости пройти через сомнения и охлаждение с достоинством, то Кирилл и сам захочет расторгнуть опостылевший брак и создать с ней настоящую семью. Но сегодня Кирилл впервые её ударил. Диана сама не поняла, как и почему это произошло. Этим вечером он был на взводе куда больше, чем когда-либо ранее. Его всё раздражало. Нестабильная погода, медлительность официантов, её слишком откровенный вид, хотя обычно короткие платья на ней ему очень даже нравились. Его ворчание её разозлило. Она ответила что-то резкое, а он вместо того, чтобы просто наорать, как иногда бывало, влепил ей пощёчину и велел заткнуться и не бесить его. А она, в свою очередь, развернулась и просто молча ушла, игнорируя его оклики. Он не пошёл следом. Прокручивая в голове события вечера, Диана поняла, что у неё снова трясутся руки. Открыла холодильник, в котором лежала пара бутылок белого вина, задумчиво посмотрела на них, после чего закрыла дверцу и включила чайник. У неё завтра ранняя тренировка, а потом какая-то глупая мотивационная лекция, на которую соблазнила Катька, так что не пойдёшь попозже. Пропускать тоже не вариант, так что топить печаль придётся в мятном чае и грустной музыке. Пока чайник грелся, она успела переодеться в более удобную домашнюю одежду: лосины и длинную футболку. Подключила смартфон к беспроводной колонке, выбрала музыкальный поток по одной из любимых композиций без слов, в меру трагичный, лиричный и эпичный. И сделала громче, чтобы было слышно во всей квартире. Соседям вряд ли помешает. А если вдруг, они всегда могут попросить сделать тише, она не станет упираться. Чай Диана заварила из пакетика в любимой прозрачной кружке и притащила его в комнату. На форумах ей было удобнее общаться с ноутбука, но пока тот просыпался, она снова схватилась за смартфон. Сначала чтобы пролистать не слишком понравившуюся композицию, а потом чтобы проверить новые сообщения. В глубине души она надеялась, что это Кирилл просит прощения хотя бы так. Но сообщение оказалось обычным спамом. Хругая сквозь зубы, Диана заблокировала отправителя и зацепилась взглядом за переписку с Дашкой. Та писала ей накануне вечером, делилась радостью. Ей удалось найти провод с нужным разъёмом и зарядить плеер, и тот даже включился. "Там есть что-нибудь?" поинтересовалась Диана просто чтобы поддержать беседу. "12 треков", лаконично отозвалась Дашка, и после небольшой паузы уточнила: "Как думаешь, послушать?" Диана собиралась написать: "Да просто отформатирую его, он же как флешка". Даже набрала часть сообщения, но потом удалила. Записи могли указать на владельца, а плеера могли хватиться, особенно если на нём записано что-то важное. Стоило хотя бы проверить. Всё-таки они нашли его не на улице, есть шанс отдать хозяину. Но если там просто музыка, то можно и махнуть рукой. Мало ли, где тот мог его потерять. Никогда не докажет, что они его взяли. И вообще, что упало, то пропало. Просто проверь, нет ли там чего важного. Если нет, форматнее. Ответ Дашки на это был ещё лаконичнее. «Ок». Через несколько минут от неё пришло ещё одно сообщение. «Ди, тут что-то странное». Диана, конечно, поинтересовалась, что. Но ответа так и не получила. Видимо, Дашка на что-то отвлеклась или её припахали к каким-нибудь домашним делам. Диана, не дождавшись ответа сразу, тоже на что-то отвлеклась, а потом стало уже слишком поздно, чтобы переспрашивать. Однако теперь, зацепившись взглядом за так и оставшееся без ответа "Что?", Диана решила вернуться к разговору. Из всех её подруг Дашка единственная была знакома с Кириллом лично. Мимоходом и случайно, но всё же она его видела. И ей Диана доверяла больше, чем другим. Дашка всегда была искренней и бесхитростной, немного неуверенной в себе, а потому казалась надёжной. С ней можно было поговорить. "Эй, ну что там у тебя с плеером?" написала Диана. На сообщении тут же появились галочки отправки и доставки. Но окрашиваться в цвет, давая понять, что получатель их прочитал, не торопились. Придётся подождать. Диана отложила смартфон, вспомнила про чай, который как раз успел немного остыть, сделала большой глоток. Ноутбук уже пришёл в себя и был готов к работе, поэтому Диана кликнула по иконке браузера и открыла нужный форум. Под чтение постов и комментариев, время и огромная кружка чая пролетели незаметно. Однообразные композиции сменяли одна другую, вгоняя в медитативное состояние. А Дашка так и не ответила. Поэтому Диана тоже не заметила, как перевалила за полночь. Очнулась, когда выпитый чай начал проситься на выход, и поняла, что пора бы уже продвигаться ко сну. Ночные бдения вредили утренним тренировкам не меньше алкоголя. Она захлопнула крышку ноутбука и отправилась в ванную, оставив музыку играть и не убавив звука. Ведь на громкость никто не жалуется. Тишина застигла её в тот момент, когда Диана уже смыла макияж, закрыла водой и принялась наносить на кожу лица ночной крем. Одна композиция закончилась, а следующая почему-то не началась. Колонка что ли разрядилась. Эта версия развалилась, стоило вернуться в комнату. Колонка светилась зелёным индикатором, который означал достаточный заряд. И вскоре стало понятно, что звук из неё по-прежнему идёт, только теперь он очень тихий. Едва слышный шорох Диана сначала приняла за шум дождя за окном, а потом за помехи. Но через несколько мгновений она узнала в нём шелест листвы на ветру, перемежающийся тихим поскрипыванием высоких мощных стволов. Это сразу напомнило ей поездку на медвежье озеро к Катьке. Там деревья шумели именно так. видимо, алгоритмы музыкального сервиса дали сбой, и ей в поток подсунули звуки природы, которыми городским жителям предлагалось снимать стресс. Но это были какие-то неправильные звуки природы. Диана замерла на месте, глядя на колонку и вслушиваясь в шелест. В нём звучало что-то такое, что совершенно не способствовало снять стресса. Наоборот, она чувствовала нарастающее напряжение. В шёпоте листвы ей чудилось нечто тревожное. Оно звучало, как предупреждение. Внезапно звуки стихли, как будто композиция снова сменилась, и теперь в глухой тишине Диана явственно расслышала уханье совы. Или филина, она не очень-то разбиралась в птицах. Захлопали крылья, ухо не повторилось, но теперь и оно прозвучало как-то тревожно. По спине побежали мурашки, следуя за скользнувшим вдоль позвоночника холодком. Вся её ноги моментально замёрзли, а в горле стало сухо. Что это за странная подборка? Диана уже собиралась шагнуть к столу и посмотреть на смартфоне, что за ерунду ей подсунули, но в этом мгновении кто-то настойчиво и весьма агрессивно постучал в дверь. От трёх мощных ударов так, как показалось Диане, содрогнулась, или это она сама вздрогнула от неожиданности? Шёл уже первый час ночи. Кто это мог быть? Соседи, которым наконец-то стала мешать её музыка. Именно тогда, когда включились композиции настолько тихие, что она сама не слышала их в ванной. Да ну, бред какой-то. Стук повторился. Снова три неспешных удара через одинаковые временные промежутки. Стараясь ступать очень тихо, Диана подкралась к двери и осторожно посмотрела в глазок. Никого. Широкоугольный глазок позволял видеть всю площадку, но там абсолютно никого не было. Кто-то просто балуется, стучит и убегает? Она всё ещё смотрела в глазок, когда настойчивые удары повторились в третий раз. Такие же, как в первые два, они заставили её испуганно отпрянуть и прижать дрожащие руки к груди. Диана не знала, что делать. За всё время самостоятельной жизни впервые сталкивалась с подобным. К ней ещё никогда никто не ломился посреди ночи, а на и соседей-то своих редко видела. Пока дверь закрыта, я в безопасности, напомнила она себе. Если не откроет, то ничего и не случится. Но что делать, если неизвестный так и продолжит стучать? Кто это вообще? И почему его не видно в глазок? Слепые зоны. Наконец убедила себя Диана. Всегда есть слепые зоны. Она так и стояла, замерев на одном месте и глядя на дверь ещё добрые 2 или 3 минуты. Но больше никто не стучал. Постепенно сердце успокоилось, а ступор отпустил. Кто бы ни ломился к ней в отсутствие ответа, его отвадила. Облегчённо выдохнув, Диана снова приблизилась к двери и для верности прильнула напоследок к глазку, чтобы убедиться в отсутствии угрозы. Сердцебиение вновь зашкалило. Кто-то стоял за дверью с той стороны, слишком близко, чтобы рассмотреть, как будто незнакомец тоже пытался заглянуть через глазок в квартиру. Диана знала, что это невозможно, но всё равно испуганно отпрянула, так резко и быстро, что упёрлась спиной в стену и едва не приложилась затылком, но вместо этого только осела на пол, вжимаясь в неё. хотелось закричать от ужаса, но она зажала себе рот рукой. Показалось вдруг, что если человек за дверью услышит её, то она от него уже не отвяжется. Снаружи что-то зашуршало, словно незваный гость принялся скрести когтями по поверхности двери. Потом плавно опустилась ручка, и за неё дёрнули. Всё ещё парализованная страхом, Диана смогла лишь посмотреть на щеколду. Та казалось задвинута, что немного утешило. Ручка вернулась в исходное положение, а скребущийся звук смолк. Всё смолкло. Больше не было ни стука, ни попыток дёргать дверь. Но Диана всё сидела на полу, прижав ладонь к рту и не смогла заставить себя пошевелиться. Глаза щипало от желания расплакаться, как ребёнку. Она не знала, сколько прошло времени, прежде чем ей всё же удалось взять себя в руки. Это просто глупо, мысленно ругала Диана саму себя. Дверь заперта, и если ты сама её не откроешь, никто в квартиру не попадёт. А это наверняка просто пьяные подростки шалят. Или не подростки, но такие же безобидные придурки. Самовнушение постепенно подействовало. Чем больше времени проходило в тишине, тем легче становилось убедить себя, что ничего ужасного не произошло. Иррациональный страх, накативший ещё в момент прослушивания странных композиций с фоновыми шумами, отступил. Диана поднялась на ноги, одёрнула футболку, взбила на голове волосы и несколько раз глубоко вздохнула, прогоняя остатки паранойи. Заставить себя снова посмотреть в глазок оказалось нелегко, но она справилась и с этим. В коридоре было пусто, тихо. И "Спокойно. Просто слишком много эмоций сегодня", пробормотала она себе под нос. Вернувшись в комнату, Диана с удивлением обнаружила, что колонка всё-таки выключилась, и включить её не удалось, что было странно, ведь всего несколько минут назад индикатор горел зелёным, то есть заряд кончаться не мог. Тем не менее, после подключения к сети колонка начала заряжаться, как ни в чём не бывало. Дяне оставалось только пожать плечами и включить телевизор, чтобы не слушать тишину и угрюмы шелест дождя за окном. Проходя мимо письменного стола, она взяла смартфон и открыла приложение с музыкой, желая понять, что же за композиции такие попали к ней в плейлист. Но ничего похожего в нём не нашлось. Последней проигранной оставалась композиция, которую она помнила и знала, а следующей шла ещё одна в том же стиле. Никаких звуков леса, Ну тогда откуда они взялись в её колонке? Какой-то сбой, решила про себя Диана и переключилась на переписку с Дашкой. Её последнее сообщение теперь было отмечено как прочитанное. На ответ так и не пришёл. За окном блеснула первая молния.